Глава 20 Следопыт Стабу. Стаб на связи. Голос следопыта дрожал. Сказать, что он очень взволнован, это ничего не сказать. Его буквально бил озноб. Казалось, что холод, терзавший командира блокпоста, проник через эфир до принимающей стороны. Следопыт, что случилось? Что с голосом? Прием! «Мужики, в сторону стаба движется Орда. Может, и не Орда, но сотня тварей в ней точно имеется. Блокпост смели, словно пушинку». «Следопыт, ваши потери!» Слава богу, обошлись без потерь. Раненых тоже нет. Успели вовремя уйти на реку, на катере пирата и на нашем патрульном судне. Сейчас попробуем ее проредить из пулеметов, пока она не повернула на просеку». «Может, Орда пройдет мимо вас, но что-то подсказывает ее цель стаб. Конец связи. Работаем!» Пока не отключилась рация, в стабе успели услышать, как загрохотал крупнокалиберный пулемет. Срочно объявили тревогу. Бойцы побежали занимать боевые позиции на стенах крепости. За последние два года полковник с военным советом хорошо потрудились с усилением обороны стаба. Компактную территорию обнесли высокими и прочными стенами из железобетонных блоков. Пригодилась железнодорожная станция в соседнем кластере. Учитывая опыт Великой Отечественной войны, разобрали железнодорожные пути и сварили противотанковые ежи из рельсов. Танки в этом мире в ближайших и дальних кластерах не использовались. Во всяком случае, никто об этом не слышал. А вот применить ежи против тварей, мысль, поданная попавшим став военным инженером, была принята на ура. Пришлось хорошенько попотеть, пока создали первую линию обороны. На второй линии вырыли ямы-ловушки, на особо опасных направлениях дополнительно установили монки. Периодически отправляли команду кипариса на мародерку воинских складов, вывозя оттуда крупнокалиберные пулеметы и усиливая ими линию обороны. Все мужское население стаба оказалось на стенах. Очень кстати, на день раньше из рейда вернулись бойцы Кипариса. Не было времени на уточнение причины, доставив в стаб очередную партию оружия. Да еще со вчерашнего дня на территории находилась группа рейдеров с дальнего кластера. По пути заехали отдохнуть и переночевать. Бойцы все незнакомы, но проверку у Колобка прошли без проблем. Десять человек, трое на джипе, семеро на бронетранспортере. Десять хорошо упакованных бойцов в обороне лишними не будут. Пират греб на лодке к блокпосту с водохранилища. Возникла традиционная потребность посетить остров, проверить терем, да и в арсенал заглянуть. На неделе должна состояться следующая перезагрузка, а в подвале оставалось пять цинков с патронами, гранатомет с тремя выстрелами и пулемет на чердаке. Жаль, если пропадут при перезагрузке. Еще и мешок с капканами в сарае лежал, тоже забрать не мешало. Оставалось до тайника на берегу метров двести, как снизу реки со стороны блокпоста глухо донеслась пулеметная очередь, затем вторая. Судя по звуку, работал крупняк. «Что за хрень?» Пират насторожился, перестал грести и прислушался. Кроме выстрелов, еле слышен непонятный шум, который он не разобрал и не смог идентифицировать. Осмотр окрестностей в бинокль ничего ему не дал. Лишь возле тайника он почему-то не увидел на привычном месте кустов и тонких молодых деревьев. «А это вообще странно». Беспокойство охватило его, он в предчувствии плохого налег на весла и поспешил вниз по реке, стремясь скорее оказаться возле тайника. Подтянул лодку на песок и под защитой скрыто поднялся на берег. Наверху его глазам предстала удручающая картина. Вокруг ложбины с обустроенным в ней тайником, кусты и деревья оказались вытоптаны и буквально вдавлены в землю. Словно прошло стадо слонов, но их здесь, конечно, никогда не было, а вот всяких тварей в лице элиты и ее свиты вполне достаточно. Перекрытие тайника проломлено, находившийся в ней велосипед с коляской имел жалкий вид, вернее, представлял собой абсолютно бесполезное железо. Ну и что теперь делать? Сверху посмотрел на лодку, загруженную оружием и боеприпасами, и в задумчивости почесал затылок. «Здесь не оставишь. Тайник разрушен». Поразмышляв, принял решение. «Ладно, придется сделать пару ходок в блиндаж. Перенесу туда пулемет с дисками, цинки и один гранатомет. Второй возьму с собой в лодку. Чуйка говорит, он мне явно не помешает. Лодку пока за куст припрячу, чтоб в глаза особо не бросалось, пока курсировать буду туда-сюда. Стоп. А кому в глаза? Тварям?» Да им глубоко фиолетово, главное, чтобы путь не заслоняло. Хватит себе мозги парить, дело делать надо. Надеюсь, что с лесничеством все в порядке. Оружие перенес без каких-либо проблем. Все говорило о том, что здесь прошла нехилая толпа. Хорошо вытоптали кустарники и вывернули немало деревьев. Хорошо, что до бывшего лесничества не дошли. Больше вдоль берега ломились. Выплыл на середину реки. Под берегом грести опасался, помня про прыжок кусача с крутого берега. Чудом тогда уцелел, успел отплыть. Твою же! Равнодушно смотреть на развалины блокпоста пират не мог. Он успел к нему привыкнуть. Явная элита по нему прошлась с коллегами. Крыша проломлена, санитарная зона развалена и вытоптана. Хорошо, что причал не поврежден. Что могло сдержать натиск людей? Для Орды просто детская полоса препятствий. «Где мужики? Успели убраться?» «Что-то я туплю. Конечно, спаслись, ведь на месте нет их судна и нашего с белкой катера. Вверху они мне не попались, значит, ушли ниже по реке» он пустил лодку в свободное плавание не греб лишь иногда то одним веслом то другим подправлял сплав и периодически чтобы не вертеть головой крутил лодку осматривая окрестности но ничего подозрительного пока не наблюдалось минут через пять со стороны стаба приглушенные расстоянием и складками местности с растительностью донеслись пушечные выстрелы и взрывы из танковых башен работают а теперь еще и мины вход пошли Пират был в курсе насчет установленных монок на особо опасных участках. Неужели твари уже перед стабом, как там белка с сыном? Недели три назад их туда перевез. Появилась информация, что муры что-то замышляют, собираются вроде похитить ребенка. Сведения неточные. Попавшийся бойцам кипариса в прошлом рейде мур, пытаясь вымолить себе жизнь, выложил все, что знал и даже то, что лишь краем уха слышал. Ну и этого хватило, чтобы пират тут же перевез жену и ребенка в стаб. Благо, что есть где жить. Впереди, за поворотом реки, расположен небольшой остров. Доплыв до него, пират увидел свой катер и патрульное судно на воздушной подушке. Сильными грибками прибавил скорости и повел лодку к острову. С катеров его заметили и замахали руками. «Что у вас тут творится?» – спросил пират следопыта, поднявшись на борт судна. Мимо блокпоста проплыл, там только пристань уцелела, отправился вас искать. Орда прошла через нас на стаб, успели предупредить, а что у них сейчас творится, не знаем. Сам, наверное, слышал выстрелы и взрывы. По рации не вызываем, им сейчас не до нас, а насчет блокпоста мы просчитались. Вроде хорошо укрепились, а твари все разнесли». Хорошо успели на катера перенести все оружие и боеприпасы. Мы, твари, не сдержали бы там, а на реке хоть безопасно передвигаться и маневрировать можно. А кто стрелял? Я слышал пару очередей. Вы?» – кивнул он на утес, установленный на судне. «Мы хотели немного проредить стадо, но твари ушли в лес и попросики. просеке. Крестный, на войну собрался?» Следопыт кивнул на лежавшие в лодке, хорошо видимые, с судна гранатометы выстрелы к нему. «Есть такое дело. Вы лодку мою на борт возьмете? Сам хочу в сторону стаба прогуляться, глянуть, что там и как». Вновь с той стороны донеслись выстрелы танковых орудий и работа крупнокалиберных пулеметов. «Держаться, парни!» За час до сообщения с блокпоста о подходе Орды белка возилась на кухне с горбушей. Ждала пирата с острова и хотела побаловать его и себя вкусняшкой. Парники Кипариса вернулись из рейда. По ее предварительной просьбе привезли рыбу. Как раз в том кластере, куда они ездили, произошла перезагрузка, и у них была возможность взять в супермаркете, где занимались мародеркой, свежемороженую рыбу. В одном из кунгов поставили три больших короба с сухим льдом, поэтому за сохранность рыбы не переживали. Мирослав игрался в комнате, а Белка возилась на кухне, чистила размороженную большую жирную рыбину при помощи металлической пивной пробки. Пират прикрутил ее саморезом к деревянной палочке. Мелкая чешуя быстро и легко отделялась. Еще немного и все. Неожиданно, услышав за спиной тихий голос, Белка выронила на стол рыбную чистилку. «Белка, сына спасай!» Вздрогнув, молодая женщина резко развернулась. В ее выпачканной чешуей и слизью руке матово блеснул вороненной сталью пистолет. Увидев стоящий перед ней полупрозрачный силуэт, она облегченно вздохнула и положила оружие на чистый участок стола. Призрак молча наблюдал за ней и ждал, пока она протрет пистолет и вернет его на место в поясную кобуру. «Как ты меня напугал, Кастет! Ты же ушел!» «Тебя напугаешь. Быстро же ПМ достала из кобуры. Я вернулся, чтобы предупредить и спасти вас». «Что случилось?» «Внешники послали Муров выкрасть твоего сына». «Что?» Белка схватилась за сердце. Обождала, когда она успокоится и вернется к своему обычному ритму. «Муры в стаб не попадут, их положат еще на подходе». Она пришла в себя, вытерла с лба выступившую испарину. Они уже здесь. Как здесь? Не может этого быть? Силы вконец ее оставили, и она опустилась на стул. У вас находится группа рейдеров из дальнего штаба. Десять человек. У них джип и БТР. Это переодетые муры. Они вчера еще приехали. Белка их не видела, но заходившая в гости Людмилка ей рассказывала. Она вскочила и быстро прибралась, вытяла пистолет и вернула в кобуру. «Но как они прошли ментата? Он их меткой сразу бы определил». «Забыла, кто ментат? Колобок их специально пропустил. У них с собой прибор внешников. Излучаемые им сигналы манят к себе твари. Он уже включен, и к стабу приближается Орда». «Зачем Муром это нужно?» «Отвлечь на Орду бойцов стаба и спокойно похитить ребенка». «Но они же сами пострадают». После похищения прибор отключат, а вторая группа, находящаяся за пределами стаба, включит свой прибор. Остатки Орды покинут окрестности стаба. Предупреди полковника скорее, расскажи про Муров и Колобка. А как же сын? Иди, не бойся, я защиту на дом поставлю, Муры не смогут попасть сюда. Поспеши, время идет. Просто доверься мне, хоть я и был еще той сволочью, но вы мне с пиратом ничего плохого не сделали. Я хочу отомстить ментату. «Девочка, что такое говоришь? Я Колобка знаю не первый год, такого просто не может быть. И вообще, откуда у тебя эта бредовая информация? Извини, Белка, но я тебе не верю». «Полковник, я правду говорю!» Обида захлестнула ее, глаза наполнились слезами. На столе начальника стаба зашипела рация. «Бастион Первому!» «Первый на связи!» — Срочная информация от следопыта. В сторону стаба движется Орда. Блокпост очень сильно поврежден. — Что с личным составом? — полковник не на шутку встревожился. Потерь нет. Успели на катерах отойти от берега. — Принято. Конец связи. Начальник стаба повернулся к Белке. — Извини, что сразу тебе не поверил. Правда, и сейчас я все же сомневаюсь в предательстве Колобка. Подойдя к двери, приоткрыл ее и крикнул. «Дежурный! Срочно ко мне Котовского, Кипариса, Бизона!» «Вот такая ситуация у нас!» Полковник хмуро посмотрел на командиров боевых групп из зама по вооружению. «Информация о движении Орды в сторону стаба стопроцентно подтвердилась, а вот с ментатом и рейдерами пока непонятка. Постарайтесь аккуратно их нейтрализовать. Если что, то потом извинимся». «Кипарис, поможешь со своими парнями-бизону. Необходимо срочно обнаружить этот чертов прибор, если он, конечно, реально существует». «Белке, хочется верить. Котовский, срочно дополнительный боекомплект на стены и объявите тревогу по стабу». «Полковник», — вмешался Бизон, «Муров и Колобка нужно брать одновременно. Если узнает, что мы взяли мнимых рейдеров, может попытаться сбежать». «Добро, так и поступим», — задело мужики. Над крепостью протяжно завыла боевая тревога. Этот сигнал означал, что бойцы должны занять свои места на стенах стаба. Из зданий выбегали люди, растекаясь по территории в направлении боевых позиций и постов. БТР приезжих рейдеров остановился в 5 метрах от дома пирата. Они столпились у брони чего-то ожидая и как бы случайно автоматы держали в руках, готовые в любой момент их применить. Что случилось? Поинтересовался старшей группой у пробегающих мимо вооруженных жителей стаба. «Точно не знаем, но сигнал тревоги означает нападение на крепость». «Странно», – тихо сказал своим бойцам старше. «Орды еще нет, они уже объявили тревогу. Откуда у них эта информация?» «Баптист, может», – попытался высказать свою догадку один из стоявших рядом бойцов, но увидев приближающихся к ним еще нескольких стабовцев с автоматами, замолк на полусловие. «Кто старший?» «Ну, я», — ответил Баптист, пытаясь при этом выглядеть спокойным и непринужденным. «Мужики, нам нужна ваша помощь. На стаб движется Орда, а у нас людей не хватает все перекрыть. Займете позиции на северной части стены? Вон там!» Коренастый боец, державший в левой руке автомат, правой махнул за их спиной. Рейдеры дружно повернулись в ту сторону посмотреть. Получив тут же ударами прикладов по затылкам, свалились на пыльную дорогу и их быстро сковали нейлоновыми хомутами-стяжками. «Даже не думай!» — ствол автомата уперся в затылок водителя бронетранспортера, пытавшегося запустить двигатель. А троих оставшихся сидеть в джипе снял снайпер. Бегавший кругом народ не понял, что происходит, и не среагировал на захват приезжих. Полковник просил аккуратно, спохватился старший. «Бизон, лучше перестараться, чем наоборот». «И то верно». Мощные выстрелы танковых орудий потрясли воздух. «Началось. Весело сейчас нашим парням на стенах. Не отвлекаемся, ищем прибор». «А как он выглядит?» «А я знаю, все непонятно, и то, что явно не деталь бронетранспортера и джипа, выносится и складывается рядом». Под гром орудий, взрывы монок и очереди крупнокалиберных пулеметов бойцы Бизона обыскивали технику. Пусто. Во всяком случае, ничего, что могло хоть как-то походить на таинственный прибор. «Баптист, где устройство?» «Какое устройство? Вы что творите? Мы рейдеры Стаба Восток. Вы ответите за свои действия?» Пытался включить дурака старшей группы. Он сидел у колеса бронетранспортера, привалившись к нему спиной, разбитые в кровь губы, заплывший лиловый глаз и злорадная ухмылка. «Еще раз спрашиваю, где устройство?» «Я не знаю, о чем ты!» – сплюнул на землю и добавил. «Я вам не помощник, сами ищите!» «Ну и хрен с тобой!» Уже тихо и спокойно, почти с нежностью в голосе, ответил ему Бизон и выстрелил Баптисту в коленную чашечку. Невыносимая боль, высекающая из глаз искры, мгновенно сбила спесь со старшего группы. Пронзительный крик заглушил шум обороняющегося стаба. Связанные рейдеры при виде страданий своего командира сжались от охватившего их животного страха. Слушай сюда, сейчас прострелю второе колено, а затем тебя вынесем за ворота. Там некто очень кушать хочет. Вкали мне, Спек, я все скажу!» Баптист еле мог говорить. Боль терзала его, лоб весь в испарине. Мнимый сталкер мог отключиться в любой момент. Не выдержал и закричал. «Быстрее, коли!» «Попробую тебе поверить, но смотри, если соврешь, второе колено на очереди». Бизон снял с поданного ему бойцами шприца колпачок и выполнил просьбу раненого, введя ему спек в бедро. Баптист постепенно прекратил стонать, дыхание пришло в норму, исчезла бледность. Бизон оценил его состояние и продолжил душевную беседу. «Слушаю очень внимательно». «Прибор у вашего ментата». «Почему-то я не удивлен. Как выглядит?» Очень простой на вид черный матовый куб. Две сенсорные кнопки подсвечены зеленым и красным светом. Снизу в квадратном углублении клавиша включения. По бокам еще по панели с непонятной индикацией, а спереди небольшой раструб. Зеленая сейчас должна светиться, раз твари уже атакуют. Работает по принципу земного ультразвукового манка или типа того. Внешники еще те затейники. Криво ухмыльнулся уставший и обессиленный Баптист. «Что еще по прибору и вашим действиям?» После удачного завершения операции, ментат, включив кнопку с красной подсветкой, отключает действие Манка и одновременно посылает сигнал второй группе. Они активируют свой прибор и отводят Орду от стаба, давая возможность нам покинуть крепость. «Так, вернувшись назад, Орда уничтожит вторую группу?» Нет, с ними внешник с мощным даром управления и подчинения себе тварей. Парни, этих всех под замок, и если что, валите их наглухо, а я к ментату, что-то кипариса долго нет. Не понял? А это что за музей восковых фигур? В кабинете Колобка застыли в различных позах кипарис и три его бойца. Словно они, выставив перед собой оружие, пытались провести задержание, а в этот момент кто-то нажал на кнопку «Пауза». Я даже догадываюсь, кто нажимал. Бизон сам замер на месте, не представляя, что дальше делать. В столь нелепую ситуацию ему еще не приходилось ранее попадать. Оводив раскрытые ладонью перед лицом кипариса, заметил слабую реакцию зрачков на его движение. «Кипарис, ты меня видишь и слышишь, а ничего сделать не можешь?» Зрачки еле заметно расширились и вновь сузились. «Колобок?» Вновь зрачки расширились и сузились. «Сука! Я скоро вернусь!» Выбежав на улицу, сообразил, что не поискал прибор в кабинете, остановился на миг, махнул рукой, решив, что позже поищет. Предчувствуя, что это еще не все проблемы, поспешил к воротам. Только сейчас до него дошло, что вокруг стало тихо. Замолчали пулеметы и орудия. Прекратилась автоматная трескотня. Калитка в воротах оказалась приоткрытой. Возле нее оказались точно такие же застывшие охранники. По их позам можно было догадаться, что атака ментата для них была совершенно неожиданной. Выглянул наружу за ворота, но, кроме валявшихся трупов тварей, ничего не увидел. Оборонявшиеся сумели выкосить значительную часть Орды, усеяв их телами все пространство перед крепостью. И что самое хорошее, никакого движения, остатки Орды ушли обратно. Очевидно, Колобок выключил прибор, обеспечив себе безопасный выход из стаба бизон запер дверь в воротах и вернулся обратно в кабинет колобка ничего там не изменилось как стояли парни статуями так и остались стоять черт совершенно забыл вытащил из кармана разгрузки рацию бизон полковнику ну что у вас там бизон сразу перешел к вопросам начальник штаба колобок ушел как ушел вот так я от бабушки ушел я от дедушки ушел «Хорош балагурить, все очень серьезно!» «Виноват, полковник, тут такое дело, он кипариса и его бойцов заколдовал, еще и бойцов на воротах!» «В смысле заколдовал?» «А хрен его знает, парни стоят, словно статуи, молчат и не шевелятся!» «Людмилка, где Быков?» «Как он со всеми на стенах! Господи, только бы все обошлось!» Носовым платком вытерла слезу. Они стояли на улице у дома. Внезапно лицо ее озарила улыбка. Девушка взвизгнула и бросилась к подошедшему знахарю. «Живой! Фу, как от тебя воняет!» Она отстранилась от него. Закопченный, пропахший сгоревшим порохом, Быков устало улыбнулся. «Сейчас обмоюсь». «Быков, успеешь еще помыться? Мужикам твоя помощь требуется». «Бизон, какая помощь? Не видишь, какой он сам?» скинулась Людмилка тигрицы на рейдера с такой яростью, что тому пришлось отскочить в сторону. Знахарь левой рукой успел ее перехватить за талию и еле удержал на месте. «Извини, работа есть работа». «Быков!» «Людмилка, это не обсуждается. Пошли, Бизон!» «Ну что, Быков, что можешь сказать?» «Интересно, интересно...» Знахарь в задумчивости ходил вокруг застывших бойцов, покачивая головой. «Еще раз услышу, интересно, Быков, и я тебя самого в статую превращу!» Не выдержал, глядя на эту карусель, подошедший к этому времени в кабинет ментата полковник. «Вы что-то сказали?» Очнувшись и вернувшись со своих знахарских небес, спросил Быков. «Я жду, когда ты наконец что-то скажешь внятное!» «Очень сильно, да, колобка, лобка. Я с таким воздействием еще не сталкивался. Его рядом нет, а парни до сих пор парализованы». «Помочь им сможешь?» «Попробую, только не мешайте мне». Хорошо было видно, как тяжело ему физически и психологически снять блокировку. Весь в испарине он опустошенный присел на стул. Сказалось, еще усталость предыдущего отражения атаки тварей. Не так часто приходилось ему держать автомат, тем более принимать участие в боевых действиях. Ну что? Минут через десять восстановится, но за последствия не отвечаю, увы, я не так всесилен. Знахарь на минуту задумался. Интересно, откуда у него такой дар, если только. посмотрел на полковника и поинтересовался. У Колобка была белая жемчужина? Быков, ты меня удивляешь. Что за наивные вопросы? Кто же в этом признается? Если честно, то понятия не имею. А ты почему о ней спрашиваешь? Понимаете, может, я и ошибаюсь, но без белой жемчужины здесь явно не обошлось. Размышления знахаря прервали стоны. Кипарис зашатался и едва не упал. Его успели подхватить и усадили. Одного за другим подхватывали под руки бойцов и также усаживали на стулья. кипарис самостоятельно вытащил свою фляжку и припал к горлышку. Кадык двигался вверх-вниз, живительная влага проникала в организм. «Хватит!» Быков чуть ли не с силой вырвал фляжку из руки командира снабженцев. Под его контролем напоили других. Отдышавшись, кипарис осмотрелся, резко вскочил со стула. «Ментат!» «Ушел Колобок, Кипарис. Как все прошло? Что ты помнишь?» Только сейчас командир увидел, что рядом стоит полковник. Кипарис потер виски, поморщил лоб и растерянно произнес. «Не помню». Его бойцы тоже ничего вразумительного сказать не смогли. «Попробую снять блокаду памяти». Рассадив пострадавших вдоль стены, знахарь принялся работать с ними по очереди, начав с Кипариса. К концу сеанса он вновь вымотался, с лба срывались горошины пота, машинально смахивал их ладонью и продолжал работать. «Все!» Он взял поданную ему бизоном фляжку с живцом и сделал пару жадных глотков, восстанавливая силы. Посмотрел на задумчивого кипариса, тот нахмурился, но вот морщины на лбу разгладились. Мы вошли в кабинет. Колобок возился у раскрытого сейфа. Что сразу бросилось в глаза, так это его вид. Непривычно было видеть его одетым в камуфляж. Он, видимо, понял, что его раскрыли, и торопился. На столе кучей лежали пакеты со споронами, горохом и жемчугом. Возле них стоял черный куб, а на стуле раскрытый рюкзак. Услышав, что мы вошли, он обернулся. Я хотел сказать, что он арестован. Колобок пристально посмотрел мне в глаза, а потом ребятам, и сказал «Замрите!». Я почувствовал такую тяжесть в теле, ногах и руках, что пошевелиться не мог. Говорить тоже не мог. Так и остался стоять, окаменев. Вижу, слышу, но... «Полковник, возле ворот еще трое в отключке», — поспешил напомнить руководству Бизон. «Быков, давай туда. Я думаю, теперь у тебя быстрее должно получиться. Остальным ставлю задачу. Берите людей из-за ворота. Необходимо выпотрошить твари. Надо решить, что делать с трупами. Или закапываем, или перетаскиваем в соседний кластер под перезагрузку. Связь со следопытом есть?» «Нет пока». «Хорошо. С этим позже разберемся. Надеюсь, что у них все в порядке». Судно подошло к берегу. Пираты следопыт сошли с него. Парни, отходите от берега и возвращайтесь к островку. По возвращении на подходе дадим зеленую ракету. Вернетесь за нами. Задача ясна? Выполняйте. Ну что, пошли посмотрим, что и как. Вот сейчас мой гранатомет, возможно, и пригодится. Жаль, что рацы переносных нет. Остались на блокпосту с базой. Поставили их на зарядку и в ППХ забыли забрать. А на судне тоже стационарная. Тындец твои рация, Можешь забыть про них. Там все в смятку, видел своими глазами. Будешь восстанавливать блокпост. В четыре наката перекрытия оставь. Крестный, никто же не предполагал, что через нас такие танки пройдут. Теперь уже опытнее мы стали, учтем старые ошибки. Они прошли уже километра три по лесу, как следопыт, вдруг напрягся. «Тихо!» — шепотом произнес он, всматриваясь вперед и вслушиваясь в звуки леса. «В метрах пятнадцать от нас люди. Откуда, знаешь? Чувствую. Дар появился. Есть такое!» С долей хвостовства в голосе признался следопыт. «Сколько их можешь определить? Четверо и еще один!» Пират опешил от такого ответа. Они лежали у поваленного ствола старой сосны, прикидывая дальнейшие действия. Сложность в том, что не знали, на кого они наткнулись. Впереди могли оказаться как рейдеры, так и муры. «В смысле, еще один?» «Какой-то непонятный, я не могу распознать, но без сомнения, это человек. Надо ближе подобраться, если только у них сенса не имеется. Рискнем?» «Наши группы здесь могут находиться?» «Не должны, если только парни Боцмана в гости к нам решили заглянуть. И если я правильно чувствую, эта группа на привале или в засаде?» «Следопыт, давай ближе ко мне. Пойдем поинтересуемся, кого сюда занесло?» Пират активировал скрыт, и они, короткими перебежками соблюдая тишину и стараясь не наступить ни на какие ветки, осторожно направились в сторону предполагаемого противника. В небольшом овражке под закрепленной сверху маскировочной сеткой прятался БТР-80. Возле него на траве сидели двое вооруженных мужчин. Вот они встрепенулись. К овражку подъехал джип с пулеметной спаркой на турели. Скрыт укрывал от посторонних извне, но также и блокировал поступление информации с той стороны. Во всяком случае, следопыт заранее не почувствовал приближение джипа, а в нем находилось еще три боевика. То, что это муры, рейдеры догадались не сразу, пока пират не рассмотрел в бинокль у одного из сидящих в овражке на шее татуировку в виде свастики. Следопыт, джип желательно не повредить, у меня на него планы, а БТР гасить однозначно, иначе нас сомнет. Ты говорил про четверых, где остальные? Внутри коробочки сидят. Пират приготовил к выстрелу гранатомет. Автомат положил рядом с собой. В джипе тем временем остался только пулеметчик. Двое муров подошли к сидящим и довольно нервно принялись с ними что-то обсуждать. «Следопыт, сними пулеметчика, затем по остальным, я позабочусь о коробочке». Пират положил на плечо трубу РПГ-7 и оглянулся, нет ли позади дерева или другого какого препятствия. Деактивировав маскировку, тут же обратил внимание, как нервно стрепенулся один из муров из экипажа БТР и беспокойно оглянулся, приподнимая автомат. «Работаем!» Хлопок, и в сторону брони, оставив за собой дымный след, пошла граната. Следопыт отработал по пулеметчику в джипе. Тот, не успев развернуть спарку в их сторону, завалился на нее. «Ложись, следопыт!» Граната вошла в моторный отсек бронетранспортера. Разрыв. Осколки просвистели над головой, срезая деревца и ветки. Пираты следопыт откатились в сторону. Через мгновение автоматная очередь сорвала кору с толстой сосны, возле которой только что лежал пират. Но его перемещение не прошло незамеченным. Еще одна очередь спорола моховую подстилку. Пуля обожгла верхнюю часть головы, садра в волосы и кожу. Какой шустрый, однако. В этот момент заработал автомат следопыта, отвлекая внимание стрелка на себя. Смахнув кровь с лица, пират активировал скрыт и обошел БТР со стороны, стараясь не подставиться под пули крестника. Тот прицельными короткими очередями прижимал стрелка к земле, не давая возможности высунуться. Пират уже увидел его и узнал. За колесом БТР прятался Сенс. Он взял его на прицел и сбросил скрыт. Намеренно. Выждал чуть-чуть. Этого времени хватило Сенсу, чтобы почувствовать сбоку присутствие рейдера. Но вместо того, чтобы укрыться за упруги Скат, он по инерции приподнялся. Рейдеры одновременно с двух сторон буквально изрешетили его из автоматов. Еще одна короткая очередь. Лежавший в сторонке другой бандит при их появлении потянулся к автомату, но внимательный следопыт не сплоховал и успел добить подранка. Следом и пират дострелил еще одного. Запоздала, промелькнула мысль о необходимости захватить языка. Осталось осмотреть дымившийся БТР. Как минимум двое должны находиться внутри. Зацепил окрестный, Глядя на слипшиеся от крови волосы и красную борозду между ними, спросил следопыт. «Ерунда. Давай с остальными разберемся. После посмотришь, что там у меня. Чувствую себя более-менее нормально. сними кого вон с того ботинок. Подашь мне». Говорили шепотом и старались не становиться напротив щелей. Забравшись наверх, потянул на себя незаперто люк и опустил надетый на стол автомата ботинок. На старый и многим известный прикол никто не купился, а может и не было никого внутри. Но зато услышал, как отчаянно закричал следопыт. «Крестный! Сзади!» С опозданием прогремела автоматная очередь, выпущенная следопытом. Пистолетная пуля ударила пирату в спину. Выронив автомат, он выпрямился и тут же получил в спину вторую пулю. Змахнув руками, рухнул с более чем двухметровой высоты на землю. «Сука! Сука!» Следопыт, сменив магазин, с яростью выпустил еще одну очередь в уже мертвое тело боевика подбежал к лежавшему на спине крестному. К его удивлению, пират был в сознании, лежал на спине, раскинув в стороны руки. Крестный ты как?» Помог ему подняться. Осмотрел спину рейдера. Разгрузка под правой лопаткой оказалась пробита пулей. Потрогал пальцем, нащупал что-то твёрдое. То же самое и во второй дырке. Что за день сегодня такой? То в голову, то в спину. Хорошо, что у меня постоянно под детки в ларовый броник под камуфляжем. Уже в привычку вошло его носить. Извини, крестный, у этого мород такой же дар оказался, как и у тебя. Выбрался из БТР под маскировкой, а когда стрелял, деактивировал, поэтому я его раньше и не почуял. Какое извини, это я тебе спасибо должен сказать. Он ведь мог и в голову содонуть. Но об этом позже. Надо еще одного поискать. Подстраховывая друг друга, проникли в БТР. Рядом с моторным отсеком на полу между десантными лавками лежало тело в странном длинном плаще и с противогазом незнакомой конструкции на голове. Следопыт открыл боковой люк, и они вместе с пиратом, подтянув тело, аккуратно спустили его на землю. Перевернули на спину. Визуально никаких ран не наблюдалось. Пират стащил с головы непривычного вида противогаз. Из-под него вывалилась копна волос цвета спелой пшеницы. «Черт, баба!» — воскликнул следопыт. «Не баба, а девушка. И довольно симпатичная блондинка», — уточнил и поправил крестника Рейдер не менее его пораженный случившимся. Приложил два пальца к сонной артерии на шее. Жива, пока без сознания, видимо, при взрыве ее контузило. Потянул вниз молнию, распахнув до этого наглухо застегнутый плащ. Попытался, приподняв ей голову, напоить живцом. Губы были плотно сжаты, пришлось сдавить двумя пальцами щеки. Пухлые губы девушки полураскрылись, и он вылил ей в рот немного жидкости. Закашлявшись, пленница инстинктивно проглотила живчик. Ресницы задрожали, глаза приоткрылись, а через мгновение округлились от понимания случившегося. Девушка испуганно потрогала руками свое лицо. Она вскрикнула, зрачки ее красивых голубых глаз в ужасе расширились. Такого бурного потока слез пирату давно не приходилось видеть. Рядом с ним и рыдающей девушкой присел на корточке следопыт. «Крестный, так это же внешница!» Девушка попыталась вырваться. Несмотря на хрупкое тело, они вдвоем ее еле удержали. Пират дальше расстегнул плащ и вытащил из кобуры ее пистолет или что-то похожее на него. Ранее такое оружие видеть ему не приходилось. Покрутил его в руках, но разбираться с ним совершенно не было времени. Подумал и сунул его в рюкзак. «Крестник, придется ее спеленать. Еще неизвестно, как на нее подействуют здешний воздух и споры. Посмотри, у меня в рюкзаке скотч. Я пока подержу». Следопыт несколькими витками скрепил ноги и прижатые, и вытянутые вдоль тела руки. Внешница яростно вертела головой, пытаясь укусить рейдеров, разбрызгивая по сторонам слезы. «Красивая!» – восхитился крестник. Наконец, запас соленой жидкости иссяк. Лишь крупная дрожь временами сотрясала хрупкое девичье тело. «Хватит любоваться. Смотри БТР. Может, рация цела?» «Крестный, Работает, рация!» Свяжись со стабом. Полковник, следопыт вышел на связь. «Что у вас?» «Личный состав на реке. Мы с пиратом в лесу. Наткнулись на группу муров. Что?» «Нормально. Слегка пирата зацепила. Бандиты уничтожены. В плен взята внешница». «Что?» «Повторите вопрос. Плохо слышно». «Да, обнаружен черный куб». «Вас понял. Конец связи». «Крестный, я доложился полковнику. Нам поставлена задача активизировать эту хрень, что мы нашли внутри БТРа». Следопыт протянул черный куб. «Оказывается, эта штука – манок для тварей». «Следопыт, я правильно понял, что Орда пойдет на сигналы этого прибора?» «Ну да, полковник так сказал». «Ты его трогал? В смысле, нажимал какие-нибудь кнопки?» «Нет, а что?» «Так он же включен! Валим отсюда быстрее!» «Орда сюда сейчас придет?» «Молодец, соображаешь! Освободи ей ноги, не нести же ее!» «У меня есть идея, поэтому прибор берем с собой. Здесь, если оставим, то перетопчут нам все трофеи. Придется их здесь оставить, позже вернемся. Бери красавицу и быстрее к реке, я прикрываю сзади». Девушка вначале заупрямилась, но затем все же подчинилась и засеменила за следопытом. На подходе к реке выпустили зеленую ракету. Когда подошли, судно уже находилось у берега. Приняв на борт и пленницу, быстро отошли к острову. Высадившийся на остров следопыт оставил на нем уже активированный прибор и в спешке вернулся на судно. Участок реки между островом и берегом достаточно глубокий. На это и рассчитывал пират, надеясь, что подчиняясь зову прибора, твари сунутся в воду. Судно и катер отошли за остров и остановились. Минут сорок ничего не происходило. Рейдеры уже было засомневались в работоспособности прибора. «Идут», — сообщил следопыт. Ничего и никого видно не было, но если судить по нарастающему шуму и треску ломающихся деревьев, к берегу приближался явно не десяток тварей, а гораздо больше. Катера благоразумно сместились на середину реки и держались у соседнего крошечного островка. Тварей можно ожидать как с одного берега, так и с другого. Бойцы, полковник просил по возможности как можно больше набить тварей. После атаки на стаб довольно сильно истощились ресурсы. Требуется пополнить казну. Трещало уже совсем рядом. И на берегу, где совсем недавно стояли рейдеры, появились первые представители Орды. Охренеть! Только и вырвалось у рейдеров. Внезапно появившаяся на обрывистом берегу толпа на мгновение образовала кучу малу. Передние перед обрывом резко остановились, следующие за ними ударили им в спины, а прибывшая новая партия тварей врезалась в создавшийся затор и столкнула передних с обрыва. Хоть и было там всего метра два-два с половиной, но захрустели ломающиеся словно спички кости. Впрочем, такая мелочь, как переломанные конечности, абсолютно твари не смутила и не остановила, если они, конечно, помнят, что это такое. Не сразу и с некой опаской они сунулись в реку. Попавших на глубину смельчаков, течение подхватило и понесло. Окунаясь с головой, они беспорядочно барахтались и, размахивая лапами, пытались вынырнуть. Некоторым это удавалось, и их головы показывались на поверхности, но большая масса тела и неумение держаться на воде и плавать вновь тянуло вниз. Очередное погружение и затем лишь большие пузыри на поверхности реки. Следопыт растерянно посмотрел на крестного. «Нормально все. Видишь, вон там у поворота песчаная отмель. Трупы на нее вынесет течением». Увидев, как их соплеменников уносит течение реки, оставшиеся на берегу и на песке у воды топтались на месте, глядя голодными глазами на людей, рассредоточившихся на катерах. Треск ломающихся кустов и деревьев на берегу, и очередная партия твари, не удержавшись от натиска, посыпалась на толпящихся внизу, сбивая их с ног и ломая очередные конечности. Прибыла новая партия прущихся назов манка разномастных нелюдей. Басовито застучал крупнокалиберный пулемет. К нему присоединился ПКМ и автоматы. У воды образовалась неподвижная куча тел. Мощный удар разбросал по сторонам и сбросил остатки толпы наверху. На обрывистом берегу показалась и застыла громадная туша элиты. Изучающий медленно осмотрела реку, задержала долгий взгляд на острове и катерах. «Вот это махина!» — вырвалась у молодого рейдера со страхом смотрящего на высокоразвитую тварь. Тут и постарше парни себя неуютно чувствуют, не говоря уже про новичка в команде следопыта и еще не видавшего тварей крупнее лотерейщика. «Не бздишь, коляр, пошутили самые бывалые из бойцов. «Прорвемся!» Чудище приняло решение и сверзилось с обрыва вниз, раздавив при этом зазевавшегося топтуна. Разрываясь между боязнью воды и зовом прибора, а также кучей вкусных людишек совсем неподалеку, Элита ринулась в воду. Для ее размера река могла сойти за ручеек. Следопыт подал команду отвезти судно и катер подальше. Чудище, преодолев течение, смогло по дну реки добраться до острова. Для нее река оказалась мелковатой. Во время прогулки по острову и его изучению элита задней лапой наступила на прибор. Инопланетный гаджет не выдержал массы элиты и превратился в пластиковую лепешку. Потеряв контакт с манком, она растерянно повертела головой и обратила свое внимание на людей. Огонь! С двух плав средств дружно заработали пулеметы. Автоматы молчали, не было никакого смысла впустую сжечь патроны. Оставляя за собой дымные хвосты, в сторону элиты понеслись злые гостинцы из гранатометов. Пройдя несколько метров, элита рухнула на бок. Две аккумулятивные струи прожгли костяную броню. Третий выстрел из гранатомета добил элиту. Высадившиеся на остров бойцы с опаской подошли к телу поверженного гиганта. К их счастью, добраться до спорового мешка трудностей не составило. А то думая потом, как ее и чем переворачивать. Приподняли толстые пластины брони, проткнули и рассекли кинжалами споровый мешок. В этот момент крупная дрожь сотрясла тело элиты. «Сука, она еще жива была!» Следопыту стало не по себе, зубы выдали запоздалую барабанную дробь. Но за пережитый страх рейдеры получили щедрую награду. Из спорового мешка выгребли вместе с паутиной 160 споронов, три десятка горошин, три черных и две красных жемчужины. Плюс наличие большого количества узелкового янтаря подтвердило подозрение, что элита им попалась из зрелых. Полковник будет доволен. На берегу после отключения прибора движение более не наблюдалось. Если кто еще и остался в живых, то к реке они так и не пришли. Видимо, вернулись обратно, откуда их позвал сюда сигнал. Бойцам пришлось изрядно потрудиться, растаскивая большую кучу из тела убитых тварей, чтобы добраться до споровых мешков. Пришлось даже задействовать катер в качестве тягача. Пират решил немного размяться и поработать вместе с остальными парнями на разделке убитых тварей. Следопыт же остался на судне осуществлять общее руководство. Кому-то надо и покомандовать. Не к месту. Пират припомнил фразу из старой советской комедии «Кот в мешке». «Если у нас каждый руководитель начнет трубы таскать, где мы столько труб-то наберем?» Выпотрошив споровый мешок у топтуна, нацепил ему на лапу петлю и махнул рукой следопыту. Тот подал команду, и катер начал отходить от берега, стягивая с кучи выпотрошенный труп. Стоя на телах, пират наблюдал за движением катера, чтобы вовремя подать команду остановиться. Внезапно его правое бедро словно окатили кипятком, жгучее, пронзающее тело боль мгновенно отключила ему сознание. Подломившись, он скатился с кучи вниз прямо в воду и слышал и не видел, как судно ударила пулеметная очередь, добивая напавшего на него лотерейщика. Раненая тварь лежала, придавленная своими собратьями, а когда стянули топтуна, смогла кинжальными когтями располосовать бедро пирату. Подхватив истекающего кровью рейдера на руки, бойцы скорее отнесли его на подошедшее к берегу судно. Кабине уложили на пол и вкололи спек. На рану наложили ватно-марливую подушечку и перебинтовали ногу. Она быстро пропиталась кровью. «Я могу ему помочь», — подала голос молчавшая до этой минуты пленница. Про девушку как-то в суматохе забыли, не до нее было. Следопыт переглянулся с подчиненными. «Командир, надо ей довериться, мы его просто не довезем». «Задета артерия. Сам видишь, как бедро располосовано и стечет кровью». «Решайте быстрее, иначе он умрет, пока будете думать», — поторопила девушка следопыта. «Освободите ей руки, но смотри, если что задумала». Он вытащил из кобуры ПМ и передернул затвор. Внешница лишь улыбнулась уголками губ, затем лицо вновь стало серьезным. Размяв затекшие руки, она потерла ладони и положила их поверх забинтованной раны. Затем плавно провела ладонями вдоль раны туда и обратно несколько раз, слегка касаясь окровавленных бинтов. Было видно, что девушка затратила большой объем энергии. Ее тонкие пальцы задрожали, лицо побледнело. Еще немного, и уже ей самой потребуется помощь. Бойцы успели придержать бесчувственное тело после сеанса. Следопыт пошарил по карманам разгрузки. Пусто. «Парни, у кого раствор гороха есть?» Буквально вырвал из протянутой руки шприц и вколол раствор внешницы. Минут через пять он подействовал на ее организм. Бледность ушла. На щеках появился румянец. Она открыла глаза и от испугу дернулась, увидев вокруг себя мужчин. Вспомнив, где находится, тяжело вздохнула и попросила «Дайте мне, пожалуйста, ваш напиток, который вы все время пьете. Спасибо». Она собралась с духом, пальцами левой руки зажала нос и стойко, подавляя рвотные позывы из поданной ей фляжки, сделала несколько глотков. Наверное, до этого уже слышала об особенностях данного напитка. Глаза ожили, заблестели. «Вас получилось?» – нетерпеливо и волнуясь спросил следопыт и посмотрел на лежавшего без сознания крестного. Девушка молча вернула фляжку и сняла намотанные и пропитанные кровью бинты. Развела в стороны края продольной дыры в камуфляже. Зрелище не очень приятное, хотя парни-следопыта насмотрелись всякого. Не гимназистки, в обморок не упадут. «Алкоголь есть?» Ей протянули бутылку со спиртом. Чистым куском бинта, смоченным в спирте, очистила рану от уже подсохшей кровавой корки. На месте глубоких порезов оказалась бледно-розовая тонкая кожа. Даже у тех бойцов, что прожили в улье несколько лет, от изумления округлились глаза. Столь быстрого заживления ран им до этого видеть не приходилось. «Вы кто? Врач?» «Нет, у меня бабушка. Как это будет, по-вашему?» Она задумалась, подыскивая нужное слово. Вот ее лицо просветлело. «Знахарка! Она меня еще в детстве многому научила, а когда я стала взрослой, то передала мне все свои секреты». Девушка взгрустнула, на глазах выступили слезы. Она замолчала, вспоминая, видимо, свой дом и близких ей людей. Вытерла глаза и продолжила. «Смотрите, он очнулся», – прервал девушку следопыт, обратив внимание, что крестный пошевелил пальцами рук. Бойцы оживились, но помочь пирату, открывшему глаза, приподняться побоялись. «Пусть еще полежит», – предупредила их девушка. «Лишь голову ему приподнимите. Надо, чтобы он напитка выпил гладко четыре. Думаю, с часик полежать ему все же надо. Кожа на ране тонкая. Я сейчас еще один сеанс проведу». Бойцы переглянулись между собой. Внешница догадалась, о чем они подумали, и улыбнулась. — Не беспокойтесь, в этот раз не потребуется такого большого расхода энергии. Пират с недоумением рассматривал обступивших его бойцов, вернее, сидевших на сидениях вдоль прохода. Осознав, что лежит на полу, хотел было приподняться, но знахарка придержала его за плечо. — Еще рано, полежите, а я еще с вами поработаю. «Что здесь происходит?» Он повертел головой и обратил внимание на разорванный, окровавленный камуфляж и лежавшие бинты на полу возле его тела. «Меня ранили» и вновь попытался подняться, но девушка властно надавила ему на плечи. Он понял, что придется подчиниться минут десять продлился второй сеанс после чего она осмотрела его голову но там ее помощь не понадобилась отошла от пирата и села на незанятое сиденье парни помогли рейдеру подняться на ноги он постоял затем подвигал ногой и с удивлением понял что она без всяких проблем двигается изгибается и совершенно нет никаких болевых ощущений ничего не понимаю глянул на берег с разбросанными там телами и еще не растасканной кучей. Память тут же вернулась к нему, и он вспомнил до мельчайших подробностей все, что произошло. «А как?» Он не договорил. Следопыт прервал его и показал на девушку. «Крестный, это она тебя вылечила». «Вы?» «Спасибо. Теперь я ваш должник. Извините». Он обратился к следопыту. «Всех вы потрошили». «Нет, крестный!» «Так чего стоим? Время идет! Давайте за работу!» На этот раз взяли с собой длинный богор с катером, а вначале под прицелом пулеметов и автоматов тыкали в очередную тварь, прежде чем приступить к потрошению. Закончив с добычей трофеев и рассортировав их, спустились ниже по реке к песчаному плесу. Как и предполагал пират, на нее течением вынесло трупы тварей. Не всех, конечно, часть унесло дальше, но и это количество прибитых к берегу тел было довольно внушительным. Спугнув стаю ворон, приступили к потрошению споровых мешков. Жемчуга неского было взять, а вот споронов, гороха и простого янтаря удалось собрать много. Пусть полковник после самых пересчитывает. «Ну что, следопыт, судя по всему, тварей можно больше не ждать. Делаем так. Мы сейчас с тобой двигаем к месту, где Муров побили. Берем джип, возвращаемся сюда, грузим трофеи, с собой забираем мою спасительницу и едем в стаб. Твои парни возвращаются к блокпосту, отдохнут, перекусят и приступят к его разборке. Заодно прикинут, что из материалов требуется для восстановления блокпоста. Прораб!» поискал глазами следопыт нужного ему бойца. «Слушаю, командир», — отозвался худощавый, интеллигентного вида мужчина. «Ты у нас строитель?» «Инженер-строитель», — поправил командира подчиненный. «Тем более, тебе и карты в руки. Пока меня не будет, прикинь там, что потребуется». «Сделаем, командир». «Дрозд за старшего! Ждите нас! Только не расслабляться! Вдруг еще какие морды в гости пожалуют! Знахарка пока с вами остается!» Ее после лечения пирата не связывали. Во-первых, она его спасла, а во-вторых, оказалась иммунной. В любом случае, парни за ней присмотрят. «Давай к берегу!»